Глава четырнадцатая. Мой героизм проявился в том, что я не умер. Я никогда не думал, что можно стать героем только потому, что пробудешь десять дней на плоту и вытерпишь муки голода и жажды. У меня не было иного выхода. Окажись на плоту запас воды, галеты, компасы, рыболовные снасти, я наверняка тоже был бы сейчас жив». Однако меня не считали бы героем, так что мой героизм проявился исключительно в том, что я за десять дней не умер от голода и жажды. Я совершенно не стремился стать героем, я старался лишь спасти свою жизнь. Но коли судьба подсунула мне этакую конфетку с сюрпризом, окружив моё спасение ореолом героизма, мне приходится с этим стоически мириться». Меня спрашивают, как чувствуют себя герои. Я, я совершенно не знаю, что отвечать на подобные вопросы. Я лично чувствую себя так же, как и раньше. Я не изменился ни внешне, ни внутренне. Солнечные ожоги прошли, шрам на колене зарубцевался. Я прежний Луис Алехандро Ласко и на большее не претендую. А вот люди вокруг тебя изменились. Мои друзья полюбили меня еще сильнее, А враги, наверное, еще сильнее возненавидели. Хотя, по-моему, у меня нет врагов. Когда меня узнают на улице, то глазеют, как на диковинную зверушку. Поэтому я решил ходить в штатском, пока люди не позабудут обо всей этой истории. Первое, что ощущаешь, став важной персоной, это что люди обожают слушать твою историю, когда бы и где бы ты ее не рассказывал. Я понял это в военно-морском госпитале в Картахене, где ко мне приставили охранника, чтобы оградить меня от назойливых посетителей. Я знал, что когда выйду из больницы, то должен буду бесконечно рассказывать о случившемся. Ведь, как мне сообщили охранники, в город со всей страны съехались журналисты, жаждавшие обо всем написать и поместить мои фотографии. Один из газетчиков... «Обладатель шикарных двадцати сантиметровых усов. Сфотографировал меня пятьдесят с лишним раз. Но задать мне вопросы ему не позволили. Другой, оказавшийся по бойче, переоделся врачом, обманул охранника и проник ко мне в палату. Он добился шумного и вполне заслуженного успеха, но ему пришлось за это порядком натерпеться». история одного репортажа ко мне в палату пускали только моего отца охранников врачей и санитаров военного госпиталя однажды появился врач которого я прежде ни разу не видел совсем юный в белом халате очках и с фонендоскопом на шее он буквально ворвался в палату не произнеся ни слова Дежурный унтер-офицер растерянно уставился на него и попросил документы. Молодой врач пошаривал по карманам и сказал, что он их забыл. Тогда унтер-офицер сообщил, что без специального разрешения директора госпиталя разговаривать со мной запрещено. А посему они отправились к директору. Через 10 минут оба вернулись. Охранник вошел первым и предупредил меня. «Доктору позволили осмотреть вас в течение 15 минут. Это психиатр из Богаты. Ну, по-моему, он переодетый репортер», – добавил унтер-офицер. «А почему вы так считаете?» – спросил я. «Потому что он очень напуган. И потом психиатром фонендоскоп ни к чему». Тем не менее посетитель довольно долго беседовал с директором госпиталя. Разговор шел о медицине, о психиатрии, они сыпали всякими мудрёными медицинскими терминами и очень быстро нашли общий язык. Поэтому молодому человеку разрешили поговорить со мной четверть часа. Не знаю, может быть, на меня так подействовало предупреждение унтер-офицера, но когда молодой человек вновь вошел в мою палату, мне уже показалось, что он на врача не похож. На репортера он тоже не был похож, хотя до этого я никогда не видел репортеров. Молодой человек, скорее, смахивал на священника, переодетого врачом. Я решил, что он не знает, с чего начать. На самом же деле он раздумывал, как бы удалить из палаты дежурного унтер-офицера. «Пожалуйста, достаньте мне где-нибудь несколько листков бумаги», – попросил врач. Он, видимо, рассчитывал, что охранник отправится за ней в контору, но тому приказали не оставлять меня одного. Поэтому за бумагой он не пошел, а, выглянув в коридор, крикнул, «Эй, принесите-ка пищи бумаги, живо!» Бумагу моментально доставили в палату. Прошло уже более пяти минут, а врач не задал мне еще ни одного вопроса. Только получив бумагу, он приступил к делу. Протянул мне листок и попросил нарисовать корабль. Я нарисовал. Потом он попросил меня поставить под рисунком подпись. Я поставил. Затем надо было нарисовать деревенский дом. Я постарался нарисовать как можно лучше, а рядом изобразил банановое дерево. Он опять попросил подписаться. Теперь я окончательно убедился, что передо мной переодетый репортер, а никакой не врач. Когда я закончил рисовать, молодой человек посмотрел на листки, что-то промямлил и начал расспрашивать меня о моих приключениях. Дежурный утер-офицер перебил его и напомнил, что такие вопросы задавать не положено. Тогда врач осмотрел меня, как обычно осматривают больных. Руки у него были ледяные. Если бы дежурный их потрогал, он бы вышвырнул самозванца вон. Но я промолчал. Очень уж меня подкупило волнение этого юнца и то, что он решился на такое. Пятнадцать минут, отведенные для разговора, еще не истекли, а мнимый доктор пулей вылетел из палаты, прихватив с собой рисунки. Ну и переполох поднялся на следующий день. Рисунки, снабженные стрелками и подписями, появились на первой полосе газеты «Эль Темпо. «Я стоял здесь», — гласила надпись, а стрелка указывала на корабельный мостик. Это было неправильно, потому что я стоял не на мостике, а на корме. Но рисунки были мои. Мне советовали написать опровержение, потребовать, чтобы правда была восстановлена. Но мне это показалось нелепым. Я был восхищен репортером, который переоделся врачом, чтобы проникнуть в военный госпиталь. Поведая он мне тогда, кто он такой, я бы придумал, как отослать из палаты дежурного унтер-офицера. Потому что, если честно, то мне в этот день уже разрешили рассказать мою историю. Эпизод с репортером, переодевшимся врачом, весьма наглядно продемонстрировал мне, насколько острая история моего десятидневного пребывания в море интересовала газеты. Она интересовала буквально всех. Мои друзья и те часто просили рассказать ее. Когда почти совсем уже окрепнув, я прилетел в богату, то понял, что жизнь моя изменилась. На аэродроме меня встретили с почестями. Президент республики вручил мне орден и похвалил за героизм. В тот же день я узнал, что остаюсь на военной службе, но теперь меня повысит в звании. Кроме того, меня ждал сюрприз — предложение нескольких рекламных агентств. Я был очень доволен своими часами, которые верой и правдой служили мне во время моих странствий. Но я не думал, что в фирме, изготовившей их, будет от этого какой-то прок. Однако они мне дали 500 долларов и новые часы. За то, что я пожевал резинку определенной компании и разрекламировал ее — Мне заплатили тысячу долларов. От фирмы, изготовившей мои ботинки, я получил за рекламу ее товара две тысячи. Разрешение передавать мою историю по радио принесло мне еще пять тысяч. Вот уж не подозревал, что десять дней голодных мук в море могут принести такой доход. И все же факт остается фактом. За все это время я получил почти десять тысяч песо. Однако повторить свои приключения я бы не согласился даже за миллион. Жизнь ваш герой ведет в самую обычную. Я встаю в десять утра, иду в кафе поболтать с друзьями или в какое-нибудь агентство, изобретающее рекламные объявления на основе моей Одиссеи. Почти каждый день я хожу в кино и всегда не один». Но имя моей спутницы сообщать не могу. Это единственное, что остается за рамками рассказа, поскольку к делу не относится. Я все время получаю письма из самых разных мест. Мне пишут незнакомые люди. Из Переры пришла длинная поэма о плотах и чайках с инициалами ХВК вместо подписи. «Мэри Эдрес». заказавшая мессу за упокой моей души, в то время как я дрейфовал в Карибском море. Пишет мне очень часто. Она прислала мне фотографию с дарственной надписью. Читатели ее уже видели. Я рассказывал свою историю по радио и телевидению. Рассказывал друзьям. И еще поведал одной старушке вдове, у которой есть пухлый альбом с фотографиями. Она позвала меня в гости. Кое-кто говорит, что я все это выдумал, а я таких людей спрашиваю. Тогда что же, по-вашему, я делал десять дней в море?